глава 15 встреча с чудовищами в бешенстве смотрю на эйдана какой же наглец что ты здесь делаешь взвизгиваю я от неожиданности «Ф -ф -ф -ф -ф -ф прикладывает эйдан свой палец к моим губам ты перебудешь весь дворец а еще я ведь даже не старался а ты уже кричишь пошло ухмыляется мне ящер И эта улыбка больше всего вывела из себя. Что же он думает, растал моим первым мужчиной, то заклеймил, теперь имеет какие-то права на меня? «Еще раз спрашиваю, что ты делаешь посреди ночи в моей комнате?» Эйден тянется к моим ногам. По коже, где он прикасается, бегут мурашки, но я от них отмахнулась и не поддаюсь соблазну. «Разве не видно?» Я пришел к своей женщине. Делаю несколько глубоких вдохов, чтобы сходу не выцарпать глаза самонадеянному дракону. С каких пор я стала твоей, не припомнишь? То, что мы разок переспали, еще не делает меня твоей рабыней. И то, что мы истинные, не дает тебе право вот так вламываться ко мне без спроса и вторгаться в мое личное пространство. Эйден молча буравит меня взглядом, затем встает и уходит. Думала, что хлопнет дверью, а нет. Чувство самосохранения присутствует. После ухода Эйдена я пыталась уснуть, но ничего не вышло. Собрав мысли воедино, я села на кровати. Что мы имеем на данный момент? Истинного дракона, который заявил на меня свои права. Во что это выльется, для меня пока не знаю. Надо разузнать об истинности подробнее, хоть даже у Лиллиан. Я по-прежнему замужем за Энтони. Хотя Эйден и говорит, что по закону я могу и без согласия Энтони развестись. И, несомненно, это сделаю. Но что будет с бабушкиным особняком? Сохранить своё наследство — это первостепенная цель. Сегодня утром свяжусь с Джанет. Необходимо собрать последние сведения. И напоследок самое страшное и необъяснимое — видение. Действительно ли эта брошь так влияет на меня? Или простое совпадение? Ещё ко всему прочему и фениксы прибавились. Хотя стоп. А я какое отношение имею к исчезнувшей расе? Нужно разбираться совсем постепенно. Пока думала о своей жизни, незаметный рассвет подкрался. И я с досадой заметила, что надеть мне нечего, кроме вчерашней одежды. А разгуливать по дворцу в поношенных штанах и кофте — такое себе удовольствие. Это вчера никто не зацикливался на моём внешнем виде. В дверь постучали. Вздрогнув от неожиданности, я позволила войти. В комнату вошла утончённая девушка с белокурыми волосами и глазами цвета молодой травы. Бросив мимолетный взгляд на её уши, я поняла, что передо мной представительница лесного народа. «Здравствуй». «Меня зовут госпожа Мериме, и я сотворю для тебя потрясающий гардероб». «Здравствуйте». «Благодарю». «Я была в какой-то прострации, ведь не ожидала увидеть с самого утра в своей комнате эльфийку. Раньше я не видела ни одного представителя этой расы. Вовремя я спохватилась, а то совсем невежливо так пялиться на человека. Тьфу ты, эльфа». «Мериме подошла ко мне» и приподняла руку. Браслет на ее кисти ожил и переполз ко мне. Отпрыгиваю. «Не бойся. Это артефакт. Он снимет с тебя мерки и не причинит вреда». Мерки, правда, сняли быстро. «Есть пожелание по фасону платьев или цвету тканей?» «Нет, я вам полностью доверяю». С благодарностью я улыбаюсь Мериме. Не успела я попрощаться с эльфийкой, как вошла служанка, неся в руках свёрток. «Это для вас. Сегодняшний наряд». От помощи служанки я отказалась, попросив свёрток оставить на столе. Когда осталась одна, я распаковала его и достала платье светло-розового цвета. Оно было длинное, но не стесняло движения. Сидеть в комнате не хотелось, и я вышла в коридор, где и встретила Амалию, выходящую из своих покоев. «Доброе утро!» «Я как раз к тебе», — улыбается мне драконица. «Прекрасно выглядишь. У Эйдена хороший вкус». эйдан и почему я не удивлена?» «У этого дракона талант приводить меня в бешенство». «Благодарю, да». Его высочество хорошо разбирается в женской моде. «Наверное, мой вид пугает Амалию». Драконица, с удивлением на меня посмотрев, говорит... Я ничего такого не имела в виду. Просто брат хотел сделать тебе приятное. Я поняла это. Спасибо ему. Тут я не кривила душой. Если бы не дальновидность дракона, то опозорилась бы на весь дворец своим нелепым нарядом. Так что при встрече надо поблагодарить своего благодетеля. Пойдем. Хочу перед завтраком показать тебе сад. Амалия подхватывает меня под руку и тащит по длинному коридору. Шли мы недолго. Я чувствую чудесный сладкий аромат, затем вижу эту неописуемую красоту. Какое буйство красок! Наверное, здесь собраны экземпляры всех растений в мире. Вот вы где, а я вас везде ищу. Не успеваем мы войти в сад, как слышим голос Лилен. Девушка не спеша подходит к нам. Дальше разговор идет о ничего не значащей ерунде. Лиллиан скользит рядом со мной и в какой-то момент случайно касается своей рукой моей. Меня как молнией пронзает. Отчетливо вижу Лиллиан, но уже взрослее. А рядом молодая девушка, очень похожая на Дрейкоса. Тут несложно догадаться, что это их дочь. Но не это меня удивляет. Глаза Лиллиан были влажными, но она не проронила ни слезинки. Эта сцена очень сильно напоминает прощание. Ракурс видения немного сменяется, и я едва не вскрикиваю, потому что вижу необычного мужчину. Чёрные длинные волосы развиваются по ветру, сильное тело незнакомца вызывает опасение но в ужас меня приводят его рога. Раньше я такого никогда не видела. Что это за существо? Видение обрывается. Меня из него будто выбрасывает. «Что случилось?» — спрашивает Амалия. «Ты побледнела?» — замечает Лиллиан. «Я не могу рассказать им все, что видела. Ведь не знаю, как это воспримет беременная Лиллиан. Все хорошо. Пытаюсь я непринужденно улыбнуться. Девушки с подозрением на меня смотрят, но делаю вид, что не замечаю взглядов. «Ладно, пойдемте». «Нас Ее Величество ждет», — торопит Амалия. Мы приближаемся к беседке как раз за секунду до прихода Императрицы. Ее Величество располагало к себе. Но когда она меня спрашивает, что я делала в Джайдайских горах, я скованно рассказываю. Думаю, Императрица и так уже все узнала от Эйдена, поэтому что-то скрывать я не видела смысла. Внезапно нас прерывает появившаяся служанка — и шепчет что-то Ее Величеству. андрея к тебе пришел твой муж с матерью?» Сердце обрывается. Ведь я думала, что под защитой стен дворца, но у Фостеров хватило связей, чтобы до меня и здесь добраться. Меня трясет. На ослабевших ногах я поднимаюсь, не глядя на императрицу, представляя, о чем она сейчас думает. Вот уж невестка попалась бракованная. И не поспоришь. Не бойся, дитя. Мы с тобой. Я с благодарностью гляжу на Ее Величество и отправляюсь вслед за служанкой. Чем ближе подхожу к Фостерам, тем отчетливее понимаю, что меня накрывает паника. Берусь за ручку двери кабинета, в котором меня ожидают, и не решаюсь войти. Дышу глубоко, успокаиваясь. Внезапно мою руку накрывает большая теплая ладонь. «Я с тобой», — мне улыбается Эйдена.